Виктория Миш. Невеста черного рыцаря. Глава первая. Белое платье, кружевная фата. Я мечтала об этом дне последние пять лет, но все как-то не получалось. Мой милый, любимый, единственный Алекс строил карьеру, откладывал деньги на крутую тачку и всячески избегал разговоров о женитьбе а два месяца назад ему пришлось со мной поговорить. «Мы же предохранялись», — никак не мог взять в толк он. «Почему две полоски?» Я пожимала плечами и втайне молилась, чтобы он не ушел. Было у меня ощущение, что Алекс испугается и сделает ноги, как он испугался знакомства с моими подружками, поездки к ним в гости и многого такого.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 Иногда пытаюсь представить, как бы он знакомился с моими родителями. Наверняка не с первого раза и после долгих уговоров. Да я бы посидела за это время. Но теперь все будет по-другому. Хорошо и правильно. Потому что сегодня, 20 июня, мы женимся. Я посмотрела в тяжелое прямоугольное зеркало гостиничного номера и вздохнула. Быть самой счастливой женщине в радиусе тысячи километров приятно. А через полчаса за мной приедет белоснежный лимузин, и мы поедем во дворец бракосочетания. С женихома говорена встреча уже на месте, во дворце. Никаких выкупов и дурацких конкурсов — это условие Алекса. Конечно, я ничего не имею против. Главное, что я получила предложение. Кольцо с прозрачным камушком и много красивых слов. Признание в любви слушать особенно приятно, ведь обычно Алекс немногословен. Пусть обо мне судачат подружки, пусть перемывают косточки родственники Алекса. Плевать. Я так мечтала о свадебной церемонии и головокружительно красивом муже, что до сих пор не могу поверить в реальность. Я выхожу замуж. За Алекса. Самого желанного парня на моем курсе. А через 6 месяцев у нас появится малыш, И мы будем настоящей, сплоченной семьей. Будем ходить вместе в городской парк по выходным, ездить в заграничные поездки на море. Алекс как раз получил повышение на работе. У нас будет эта возможность. Последний штрих в образе. Обновить помаду и поправить прическу. Я уже отослала визажиста и попросила оставить меня одну в комнате. Нужно настроиться на сегодняшнее торжество. Сосредоточиться... Вспомнить, все ли готово, паспорт не забыть. Я отдала его маме Алекса, точно. Фуф, а то примета плохая. Нужно локон поправить, вон как неудачно выбился. Я потянулась к прическе, заколола его шпилькой. Перевела взгляд на свое лицо и застыла. За мной стояло чудовище. Страшное, черное. Его фигура была вполне человеческой, Вот только вместо лица была надета плотная черная маска, из-под которой, не мигая, смотрели ярко-рыжие глаза. Взгляд был тяжелый, гнетущий, и я забыла, как дышать. Изображение в зеркале подняло руку и словно впустило воздух в зеркало. Картинка изменилась. Я увидела ресторан, очень шикарный, в центре города. Мы с Алексом часто там бывали по торжественным датам. На его день рождения, на мой, на годовщину нашей совместной жизни. Но теперь Алекс сидел за широким дубовым столом не со мной. Какая-то девушка ласково поглаживала его руку и улыбалась. Так, словно для нее не существует никого на свете, кроме моего Алекса. Красивого, высокого, стройного, с широкой накачанной грудью, на которой так приятно лежать после любовных игр, с крепкими ласковыми руками, нежно поглаживающими мою спину. Она хотела именно моего Алекса и получила его поцелуй. Я своими глазами видела, как он приблизился и поцеловал ее. — Что это? — в ужасе шептал мой мозг. Язык онемел, а сердце рухнуло вниз. Глаза стали сухими, загорелись от стыда, и я моргнула. Изображение тут же изменилось, стало обычным. «Спокойно. Люди называют это свадебной лихорадкой», — громко произнесла я. Нервы натянулись, как будто я собираюсь стрелять из лука. В висках била кровь, и руки дрожали. Галлюцинации — дело опасное. Говорят, это первый признак сумасшествия. Но ведь я беременна. «Я не могу сойти с ума, мне нельзя!» В дверь постучали, и это было сигналом, что пора выходить. Я споткнулась о красивый пуфик и в панике принялась искать белоснежную сумочку. Красивая такая, вышитая бисером. Она была подарком тети Алекса на день свадьбы и стоила очень дорого. «Не нужно заморачиваться. Это всего лишь плюк. с кем не бывает!» Бормотала себе под нос, обыскивая номер. «Так куда она подевалась в такой ответственный момент? Сумочка! Ау!» Я рухнула на колени и заглянула под кровать. Будущее ложе для первой свадебной ночи. Широкое и роскошное, как и весь номер. «Под комодом поищи», — посоветовала мне голос, и я чуть не заехала высокой прической по бортику кровати. Дернулась вверх и выставила в стороны руки, приготовившись отбиваться. «Если ты ищешь меня, я в зеркале», — проговорил тот же голос, и я медленно повернулась. Оно, черное и с оранжевыми глазами, стояло в зеркале и наблюдало за мной. Не выдержав этой картины во второй раз, я истошно завизжала. Дверь тут же распахнулась, и вбежала мама Алекса с тетей, мои подружки Машка и Катька. Чудовище по-человечески хмыкнуло, сложило руки на груди, но не исчезло. Стояла и наблюдала, как меня взволнованно уговаривают поторопиться и не морочат людям голову своими капризами. Никто из них почему-то не видел страшное отражение в зеркале. «У тебя паранойя», — заключила Машка и протянула мне скромный букетик. «Бери скорее свою сумочку и поехали». Под немигающим взглядом черной субстанции я подошла к комоду. Сумочка валялась за ним, Хоть я и не помню, в какой момент уронила ее. Я кожей чувствовала пристальное внимание, чужеродное присутствие в комнате. От него, от зеркала, веяло опасной прохладой. От такой замерзает кровь в венах и стынут щеки. Натужно улыбаясь, я отдала увести себя к входной двери, но на пороге меня охватило любопытство, и я обернулась. Рыжие глаза внимательно следили за мной. — Жду тебя вечером, в призрачном рае, — сообщила чудовище и исчезла. Мне стало плохо. Свет в глазах померк, и, кажется, я потеряла сознание. Очнулась на сиденье в лимузине. Подружки протягивали мне бокал сока и беспечно улыбались, словно со мной ничего не произошло. — За Олесю! Счастье ей и нескончаемой любви! — подняла бокал с шампанским Катька. И все чокнулись. Я постаралась скорее забыть о чудовище, но не так-то легко было оправиться от пережитого ужаса.